Глава пятая Призрачный шанс Ночь Вета провела в самой удивительной спальной комнате на свете. Вместо потолка над ее головой шумело серебристыми листочками к р о н а ивы, кое-где между ветвями проглядывали звезды, очень яркие и словно маяки непрерывно мерцающие. Утром свежий ветерок начал гулять туда-сюда по комнате, но девочка была надежно укрыта м я г ч а й ш и м пуховым одеялом. И ветерок не причинил ей никакого беспокойства. Прислушиваясь к звонким утренним звукам, она снова сладко заснула. А потом ее разбудила с о л о м и я Выглядела женщина слишком бледной, но ободряюще улыбалась, словно стараясь внушить гостям мужество перед грядущими испытаниями. Одевайся скорее, Веточка, шепнула она. Мальчики уже готовы и ждут тебя внизу. Через полчаса, наспех перекусив и выпив чаю, они все вместе, но без младших детей, которые еще спали, вышли из дома, и Рерик повел их куда-то вглубь лесной чаще, а з а б о ч е н а вздыхая на каждом шагу. У Веты болезненно сжалось сердце, она поняла, что они направляются на тот самый пресловутый совет. Вот впереди в просвете между деревьями показалась целая толпа. Тролли в разноцветных плащах стояли по периметру небольшой полянки и напряженно ждали чего-то. На поляне Вета у в и д а л а вчерашнего человечка в соломенной шляпе. Он носился взад-вперед, создавая иллюзию бурной деятельности. Его светло-зеленый короткий плащ с ромашковым узором по подолу больше напоминал купальный халат. В центре поляны сидели кружком прямо на земле несколько седовласых троллей в фиолетовых плащах. Сблизив головы, они о чем-то сосредоточенно переговаривались и иногда подзывали к себе человечка, наверное, уточняли подробности вчерашнего события. Замерев чуть в стороне от толпы, Вета заметалась взглядом п о л и ц а м собравшихся. Но с о л а м е й шепнула ей на ухо: "Их здесь нет". "Кого?" прикинулась, что не понимает девочка. "Твоих родителей". "Им никто ничего не сказал". "Представляешь, как бы они разволновались? И каково им было бы увидеться с тобой, а потом снова расстаться? Ну, это в том случае, конечно, если тебя отправят обратно в мир людей". "Навсегда?" ахнула Вета. Она теперь сама уже не понимала, хочет ли вернуться назад, по крайней мере не так скоро. Ей столько всего хотелось посмотреть в этом мире. Конечно же, нет, глупышка, ты наша девочка, и здесь твое место. Просто ты немного поторопилась. Но давай лучше подождем решения совета. В этот миг человечек в соломенной шляпе, выслушав старейшин, энергично вскочил на ноги и завертел головой. Заметив толпе вету, он тонким острым пальцем поманил ее к себе. Толпа замерла в напряженном ожидании. Пожилые тролли прикладывали к ушам ладони, чтобы ничего не упустить. Это наш советник Эволонг. Он объявит, что они решили. Прошептала в е т и н а у х о с а л о м е и и легунько подтолкнула ее вперед. Ничего не бойся. Совет принял решение. Девочка звучным голосом произнес миниатюрный советник, непрестанно вращая головой, чтобы его услышали все. Тебе предстоит вернуться в мир людей. Ненадолго, конечно. К концу недели тебе исполнится шестнадцать лет, и мы найдем способ возвратить тебя обратно. Может, не сразу, но через недельку-другую уж точно. Это, конечно, создает определенные трудности, но твоя э, замена пока не готова. Нашей воспитаннице еще предстоит сдать последний экзамен, а мы не можем растягивать время до бесконечности. И в конце концов твое исчезновение в том мире станет заметным. Я должна буду найти того, кто потерял пригласительный билет, спросила Вета. Советник изумленно прокашлялся, потом так энергично замотал головой, что дырявая шляпа самовольно покинула его голову и испекировала на траву. Вовсе нет, милая, мы не собираемся вменять это тебе в обязанность. Но, конечно, ты вольна навести справки о пропавшей девочке. Ее зовут Инга Нелюбина, и она учится в одной школе с тобой в параллельном классе. Но только спросите, разузнать ничего более. Почему? Эволонг протяжно вздохнул, пожевал губами. Его пегие волосы оказались з а б р а н ы в толстую косицу, торчавшую вверх, и теперь он в р а с е р я н н о с т и д ё р г а л за нее поочередно обеими руками. Потому что это может быть опасно, ответил наконец с большой неохотой. Мы пока не знаем, в чем тут дело. У нас есть возможность постоянно наблюдать за всеми нашими детьми, а с о в ч е р а ш н е г о дня мы больше не видим эту девочку. Но мы уже готовим спасательную экспедицию, чтобы отыскать ее и вернуть. Услышав эти слова, толпа взволнованно зашепталась. Некоторые женщины вытирали платками глаза. А если я ее все-таки найду? с азартом воскликнула Громова. Ну, в таком случае просто держись не рядом, посоветовал Иволонг, всем своим видом показывая, что такое едва ли случится. Мы увидим вас и найдем способ забрать как можно раньше. Да и еще, вот этот славный юноша. Он указал острым пальцем в сторону а р л а н а стоявшего рядом с матерью. Он на всякий пожарный случай будет приглядывать за тобой. Это никого не удивит, ведь он подменит твоего соседа по парте. Очень удачно получилось, в е р н о Вета только пожала плечами. И тут вперед выступил Борис. Я тоже пойду с ней, без тени сомнений, в голосе произнес он. Мы вместе попали сюда, и мы друзья. В общем, это я должен помочь Вете приглядеть за ней. с е л о м е я коротко ахнула и закрыла лицо руками. Рерик нежно обнял жену и принялся шептать ей что-то на ухо. Советник коротко кивнул. Что ж, если вы так решили, это достойный поступок юноши, и в сложившихся условиях он не будет лишним. Горжусь вами и надеюсь, что вы не пожалеете о своем решении впоследствии. Извините меня! звонко выкрикнула Вета, видя, что и в о л о н уже поворачивается к ней спиной, выглядывает в траве свою шляпу. Но с нами был еще один мальчик. Может ли он также вернуться домой в свой мир? Нет, немедленно, как о чем-то давно решенном, ответил советник Иволонг. Это невозможно. Все, что мы можем для тебя сделать, милая, это пока оставить мальчика у нас. После вашего возвращения мы определимся, как с ним поступить. Возможно, всплывут некоторые подробности. И вообще, это решать не нам, а представителям того племени, которому он принадлежит. Мы, кстати, их уже оповестили. И пристав в на цыпочки, замахал над головой руками. Видимо, это был знак, что совет закончен. Троли л начали неспешно расходиться. Многие с с о ч у в с т в и е м и тревогой поглядывали на ребят. Вета подбежала к Соломее и успела увидеть, как та торопливо утирает рукавом плаща слезинки. Простите, взмолилась девочка, я вовсе не просила Борю отправиться со мной. Он сам решил. Но я могу попробовать его отговорить. Ну что ты? мужественно улыбнулась ей Соломея. Я плачу. От гордости. Наш сын только так и мог поступить. Я уверена, что вы скоро снова будете дома. Наверное, п о ж а л а плечами Вета. То есть даже наверняка. Не думаю, что за несколько дней с нами может что-то плохое случиться в нашем городке. Я имею в виду, что мы там по 16 лет прожили и ничего, без происшествий. с о л о м е я вдруг ухватила ее за руку и увлекла прочь с тропинки туда, где лес был гуще, заусыпанный красными ягодами развесистый кустарник. И зашептала девочки в ухо: "Послушай меня, веточка. Я тоже, как и ты, выросла среди людей. Я была одной из немногих, кто в последствии еще раз возвращался в их мир. Может, когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Так вот, я не знаю, с какими трудностями вы столкнетесь там. Я ведь вижу, у вас всех так и чешутся руки найти пропавшую девочку. А это может быть опасным делом. А хуже то, что уже завтра вам покажется, будто все это... Она о б в е л а рукой вокруг себя. Все это только лишь сон, н а в а ж д е н и е И сама мысль вернуться сюда покажется с т р а н н о й нелепой. Конечно, для Арлана этот мир останется самым реальным еще долгое время, и он умеет многое, чему вас мы еще не успели научить. Если будете держаться его, не пропадете. Но самое плохое это то, что в том мире вы, ты и Боря, а р л а н можете стать врагами. Что вы? ахнула Вета. Уж это точно никогда не случится. Селомия только вздохнула. Постарайся вернуться, веточка, и проследи, чтобы Боря вернулся с тобой. Мы не готовы его потерять. Господи, конечно, с о л о м е я воскликнула девочка. Мы вернемся и все будет хорошо. Но я тоже хочу вас спросить. Скажите, с Артуром за это время ничего не случится? Ничего. С готовностью заверила ее женщина. Кстати, советник очень доволен, что Артур пока остается у нас. Он надеется, что хотя бы ради него ты захочешь сюда вернуться, что ты его не забудешь. Но не обольщайся, милая. печально добавила с о л о м е я ты и н е м н о г и м сможешь ему помочь. Судьба этого мальчика печальна. Да что такого сделал Артур? завопила Вета, не имея больше сил держать себя в руках. Ну п о д у м а е ш ь прошел по туннелю без билета. Не такое уж большое преступление, между прочим. В чем же проблема? Ты узнаешь это, когда окажешься в мире людей. Снова вздохнула женщина. А как ему помочь? Мне вчера показалось, что ваш муж? Да я знаю, кивнула с о л о м е я р е р и к поделился со мной своими соображениями, но думаю, он поторопился и только напрасно обнадежил тебя. Мы не знали, что все так худо, что девочка пропала. А что изменилось? Понимаешь, дело в том, что назад вам с Бори придется возвращаться самим, а это совсем не так просто, как пройти через специально подготовленный нами туннель и проплыть на лодке. Вот Рэйрик и подумал, если бы тебе удалось вернуться благополучно и привезти с собой потерявшуюся девочку, то тебе бы полагалась награда от совета. Медали и грамот у нас не дают, но зато у тебя было бы право на одну заветную просьбу. Эту просьбу старейшины обязаны будут выполнить, даже если им придется прибегнуть к самой древней магии на земле. Хотя я не уверена, что это даже в силах помочь в данной ситуации. А теперь и вовсе. Спасибо, госпожа Саломея, прошептала Вета. Горло ее перехватило от волнения. Вот теперь она точно знала, что сама найдет эту девчонку Ингу и пригонит сюда хоть пинками. Ведь это единственный, пусть и призрачный, шанс спасти Артура.